Виктория Павлова. «Пристанище для уходящих». Книга первая. Облик неизбежности. Пролог. 2011 год. Портленд, штат Орегон. Впереди ждал еще один бессмысленный день. Совещание, прием посетителей, звонки. Отведя взгляд от улиц Портленда в окне машины, Шон недовольно покосился на заголовок и свою фотографию в газете. Шон Рейнер выступит на заседании экологической комиссии. Заголовок словно решал за него, превращая в бессильного пленника обстоятельств. Придется делать вид, что волнуют статьи расходов на следующий год и маркетинговые исследования конкурентов. Невыносимо сидеть на месте и ждать звонка. Ждать, пока Шлоссер вывезет Терезу из замка, спрячет в Этерштейне, ждать возможности безопасно привести ее к королю, не дать Виктору ей навредить. Это может занять не одну неделю. Как же хочется рвануть за дочерью самому! Но нельзя. Исчезновение из Портленда чревато последствиями. Ее охрана усилит, и побег провалится, а Шона снова попытаются убрать с дороги. Так рисковать нельзя. Он нужен дочери, даже если она больше не захочет его видеть. Отбросив газету, он уставился в окно. Черный Форд Рейнджер, мчавшийся навстречу, резко вильнул и чуть не задел их машину. Шона качнула, когда его водитель ушел влево. — Сэр, прошу прощения, он выскочил из ниоткуда. — Ничего страшного, Грегори, я видел. Шон обернулся. — Разве это не машина чей за главного бухгалтера фирмы? Куда это он рванул на всех парах? Что у него стряслось? Шон проводил форт взглядом. Появилось нехорошее предчувствие. На улице у офиса толпился народ. Шон заметил свою секретаршу и Чейза, который возмущенно показывал на дорогу. — Какого черта? Его форт уехал без него? Начальник охраны Томпсон схватил Шона за локоть, едва тот вышел из машины. — Сэр, сработала пожарная сигнализация. Пожарные едут, но вам лучше вернуться домой, пока мы все тут проверим. — Не вижу пожара. — Кто включил тревогу? — Пока все, что видел Шон, это толпу возбужденных людей у входа и шевелюру Чейза. Он громко возмущался по телефону. — Наверное, Грин, но он не отвечает на вызовы. Возможно, ложная тревога. Шон двинулся к Чейзу, но Томпсон его не пускал, удерживая за локоть. — Сэр, я настаиваю. Хватило одного взгляда, чтобы тот убрал руки. — Чейз! Шон сделал шаг. — Шон, Шон! Лорен махал рукой, пробираясь через толпу. Увидеть жену друга в девять часов утра там, где она обычно не появляется, было по меньшей мере неожиданно. Шон застыл, ощущая, как неприятный холодок ползет по спине. Что-то случилось. — Шон, твоя дочь, Тереза, она здесь, в Портленде. В голове словно загудел колокол, на секунду отказали слух и зрение, уступая место паники. Запыхавшаяся Лорен уже стояла рядом и говорила что-то еще, но из-за стука в висках он услышал только конец фразы. — К нам. Сказала, что ты и Ник в опасности. Томпсон попытался ее увести, но Шон его отодвинул. — Искала тебя. — Где она? — Лорен прищурила, словно оценивая намерение Шона. «Я привезла ее к тебе. Думала, ты уже в офисе. Она зашла внутрь. Успела сказать только, что Виктор отправил за вами убийц». «Зайти-то зашла, а вот дальше...» Интуиция, на которой он так привык полагаться, вопила, что дочери уже нет в здании. Ее увезли. Значит, теперь нужно успеть ее перехватить до того, как она снова попадет к Виктору. Шансов вернуться оттуда живой крайне мало. шон подавил порыв сесть в первую попавшуюся машину и рвануть за черным фордом, который их подрезал. Это бесполезно. Они могут быть уже в десяти кварталах в любую сторону. Но кто они? Как до этого дошло? Томпсон, нужно просмотреть все видеозаписи за утро. Ты смотрел? Нет. Томпсон удивился то ли предложению, то ли тому, что сам не додумался. Возможно, его придется уволить. Начальник охраны бизнес-центра его пределы, даже с ним он не справляется. — А зря. — И приведи Чейза. — Но... — Томпсон попытался сказать что-то еще, но Шон уже ринулся внутрь. Лорейн бежала следом. Свернув направо в комнату охраны, Шон рванул дверь. Сообразить бы, как управляться с видеонаблюдением. Для него служба в охране завершилась 25 лет назад. После он ощутимо продвинулся по карьерной лестнице и давно уже не помнил, как извлечь записи из памяти сервера. «Сэр, позвольте мне...» Появившийся Томпсон мягко отстранил Шона и занялся делом. «Где Чейз?» — рявкнул Шон. «Я его приведу. Только включу вам. Секундочку. Сирена сработала в 8.40. Он выбрал время 8.30 и нажал на проигрывание. Я за Чейзом». Шон кивнул, не отрывая взгляд от мониторов. Томпсон вывел на экраны холл парковку с двух ракурсов и камеру перед входом. Пару минут ничего не происходило. «Вот она!» — воскликнул Лоррейн, указывая на нижний левый экран. Шон и сам видел, как маленькая худенькая фигурка девушки с растрепанными волосами ворвалась внутрь и испуганно застыла у входа. — Тереза! Несмело покрутив головой, она выпрямилась и пошла к стойке ресепшн. — Когда Тереза прилетела? Почему напугана? Он отшвырнул прочь стул, не в силах сдержать ярость. Тот отлетел и ударился о стену, потеряв ножку. Если бы так же просто можно было избавиться от всех несчастий! — Сэр! — Чейз заглянул внутрь. В его голосе слышалось недоумение. — Представляете, мою машину угнали! Томпсон подтолкнул Чейза к Шону и сам стал рядом. Теперь они смотрели на экраны вчетвером. — Чейз, скажи этой милой даме номер своей машины. Шон не отрывал взгляда от монитора. Тереза шла через зал, подергивая плечиками, и все время оглядывалась на вход. — Сэр! Недоумение в голосе Чейза возросло, и Шон почувствовал, как Лоррейн повернула к нему голову. «Зачем — Зачем? — удивилась она. — А как же Тереза? — Мне повторить? — Шон сжал кулаки. — Никто не может сложить два плюс два. «Нет, нет — Нет-нет, — нашлась Лоррейн. — Не могли бы вы сказать мне номер своей машины? — Запиши, — снова рявкнул Шон. Не отрываясь от экрана, он наблюдал, как Тереза застыла посреди холла, а потом резко рванула в сторону, и мужчина с газеты, до этого сидевший на лавке, кинулся за ней. Шон сжал зубы. челюсти свело так, что щелкнуло за ушами. Он его придушит! На мониторе отображалось, как Тереза забежала на подземную парковку, включила пожарную сигнализацию и попыталась спрятаться за машинами. Преследовавший ее человек остановился в холле, и к нему подошел еще один, рыжий, которого шон сразу узнал. Он частенько мелькал на фотографиях рядом с Виктором. Все встало на свои места, кроме одного. Почему не отчитался Шлоссер? Они ведь подготовили планы и ждали подходящей возможности. И Тереза должна была ждать, примерять платье и танцевать на балах. На экране Грин обнаружил Терезу и попытался вывести из здания. Пока она сопротивлялась, не заметила, как ублюдки ее нашли. Лоррейн ахнула, когда Грин упал. Скорее всего, его застрелили. Угол съемки не давал возможности разглядеть. Томпсон молча выбежал из комнаты. Грин Шона не волновал. Его волновали только Тереза и угроза, нависшая над ней в виде двух головорезов Виктора. Ему пришлось наблюдать, как она отбивается, неловко раздавая тумаки. У нее был шанс убежать, но она предпочла остаться, чтобы врезать еще. Ее ударили, скрутили и прижали к капоту черного форда за минуту. Шон впитывал каждую секунду, накапливая заряд ярости. Все, что он видел, каленым железом выжигалось в памяти, вытесняя остальное. Виктор виноват во всем, что произошло с Терезой. В вечном страхе, в разлуке с семьей, лишениях. Теперь же Виктор затеял с подростком игры, которые она не могла постичь в силу возраста и неопытности. Он все равно ее убьет, как только получит желаемое. Именно поэтому Шлоссер должен был дождаться удобного момента, вывести Терезу из замка Виктора, спрятать, а потом переправить к королю. Но что-то случилось, раз Тереза здесь. «Этим ублюдкам и любому, кто мешает мне добраться до дочери, придется жестоко поплатиться». Мысль крутилась и крутилась, вызывая головную боль. Или я убью Виктора, или он Терезу. Значит, Виктор сдохнет. Пора действовать. Шон проверил пару ящиков и нашел то, что нужно – пистолет. Схватив Лорейн за руку, он потянул ее на выход. Записала – пошли. У дверей Шон услышал, как Чейз возмущается наглостью гонщиков. «Что делать с номером?» – спросила Лорейн. Она не сопротивлялась, поэтому Шон ее отпустил. Звони Нику и проси его отследить перемещение черного Форда Рейнджер. Номер у тебя есть. Шон резко остановился. Его водитель стоял на обочине и виновато смотрел на него. Выезд перекрыли пожарной машины Где ты припарковалась? Шон переключился на режим действия, поборов отчаяния. В этот раз я не буду колебаться. Заберу дочь и больше не оставлю одну. А если Виктор будет мне мешать, убью его.